Глава шестьдесят девятое До тех пор, пока мы можем войти в список шестнадцати сильнейших команд, существует вероятность встречи с командой воздушного дракона герцога Бици. Таким образом, мы должны победить команду принца Целу. После дня отдыха мы прибыли на тот же стадион, что и в прошлый раз. Мы были готовы к сражению в тяжелейшем бою. На этот бой я даже надел свою мантию Бога Света. Суси и остальные также одели свои лучшие доспехи, стоя на сцене. Когда я увидел наших противников, я почувствовал неловкость. Они представляли собой сильное чувство единства, но для того, чтобы компенсировать наши слабые стороны, мы должны бороться в команде. Турнир еще не начался, поэтому я оставил своих товарищей по команде разминаться, схватив магический посох. Я сделал два шага вперед и вежливо произнес: "Привет, мы считаем, что это большая честь для нас сражаться с командой принца. Все наши противники были одеты в серебряные одежды воинов. Высокий член их команды вышел вперед и учтиво ответил: "Привет, мы видели твой вчерашний бой. Твоя магия действительно мощная, но сегодня мы точно остановим ваше продвижение." Нашей целью является становление чемпионами. Несмотря на то, что он говорил очень вежливо, по его словам можно было ощутить его уверенность в своих планах. Я внимательно посмотрел на него и отметил, что он и старший брат Джанху имеют много общих черт. Главным отличием было лишь то, что он был немного старше. И я не мог не спросить. Прости, ты случайно не сын принца Ксюид? Будучи удивленным, он спросил: "Как ты узнал? Я Шан Юн Ксюид, и я являюсь командиром первого корпуса земляных драконов нашей страны. Он был старшим братом Жанху. Я был готов к этому, но тот факт, что он является командиром корпуса земляных драконов, испугал меня. Выдержав паузу, я спросил: "Как поживает принц?" Шан Юн подозрительно посмотрел на меня и настороженно спросил: "Он в порядке, а почему ты спрашиваешь это?" Я улыбнулся: "Я скажу об этом после соревнований. Давай используем все наши силы в этом матче и посмотрим, действительно ли тебе под силу остановить моё восхождение." Мои слова подстегнули героический дух Юн Шана. Он громко произнес: "Очень хорошо, младший брат." Позволь мне стать свидетелем свирепости твоей магии. Судья объявил о начале матча, и в соответствии с нашими предыдущими планами, Сюси, Ксин Ао и Гао Де встали впереди. Они отвечали за препятствование нападению противника, пока я и Донг Ли находимся позади. Я отвечал за магические атаки. Донг Ли отвечал за мою защиту, позволяя... мне полностью сосредоточиться на атаке. Я не смел колебаться. Взмахну магическим посохом в руках. Я начал зачитывать заклинания. «Элементы света, друзья мои, используйте бесконечный свет, что изгонят зло». Свет Всевышнего дает товарищам ясность ума, а также увеличивает их защиту. «Элементы света, друзья мои, станьте божественным орелом и защитите моих друзей». Божественный ореол не только защищает моих друзей, но и благоприятно воздействует на их боевой дух, способствуя увеличению их защиты. Элементы света, друзья мои, обернитесь острыми мечами и уничтожьте врага перед вами. Разрывающий меч света, заклинание шестого уровня, оно сразу же атаковало пятерых врагов. Я последовательно использовал три заклинания шестого уровня. После того, как я наложил защитные заклинания, мой разрывающий меч света сопровождал тройку людей, направляясь в сторону рыцарей. Команда противника в авангарде, который стоял Шань Юн, выстроившись в форме конуса, встретила атаку своими мечами, испускающими белый боевой дух. Когда до них оставалось три метра, Шань Юн громко закричал: «Блеск звезд, изгоняющий зло!» Пять человек одновременно взмахнули своими мечами. Пять линий боевых духов сошлись в единую мощную сферу боевого духа, собравшись около их голов. Было слишком поздно, чтобы уклоняться. Первое, что они встретили, был мой разрывающий меч света. Не оказав никакого эффекта, он был полностью поглощен сферой боевого духа. Рядом с ними оказался Ксин Ао и Гаодэ. Они не ожидали такого шага от нас. Будучи неподготовленными, они не смогли применить свои боевые навыки духа, и им оставалось использовать свои мечи, чтобы противостоять этой атаке. Сюсис реагировал немного быстрее, чем они. Иллюзорное уничтожение. Длинный меч в его руке послал шар света и тени на встречу противнику. Мы проиграли в первом столкновении. Гаоде и Ксин Ао были выбиты обратно. Если бы Дон Гли не поймал их, то они бы вылетели за пределы платформы. Они зашлись в приступе кровавого кашля, и казалось, что у них не осталось никакой силы боевого духа. Сюси был в более лучшем состоянии. Он был отброшен назад на пять или шесть шагов. Кровь стекала у него с уголка рта. По сравнению с нашим жалким состоянием, Противники выглядели намного лучше. У них были повреждены лишь одежды. Эти повреждения, скорее всего, были нанесены моим заклинанием. Слишком мощные. Их методы взаимодействия были действительно сильны. Я боюсь, что мы проиграли, если бы не защитные заклинания на нашей команде. Рыцари Шанюна колебались, но не нападали в ответной атаке. Рыцари Шан Юн околебались, но не напали в ответной атаке. Шан Юн спокойно произнес, «У вас все еще есть возможность сдаться. Хоть я и удивлен тем, что вы смогли выстоять перед таким ударом, но, боюсь, ваших сил не хватит, чтобы пережить следующий. Сдавайтесь». Сью-Си использовал свой меч в качестве опоры и негодующим взглядом сказал, «Мы, безусловно, не сдадимся». Если у вас получится, то сбросьте нас отсюда. Шан Юн покачав головой сказал: «Вы вынудили меня это сделать». Все пять членов команды принца подняли свои мечи. Я не мог больше выжидать и выбежал вперед, подняв магические пусах вверх, я начал зачитывать заклинание: «О великие элементы света, самые близкие спутники моей жизни, обернитесь самым роскошным орелом света!». и озарите эту землю. После моего заклинания пятнышко света вышло из моего верхнего дяньтяня. Постепенно оно становилось все светлее и ярче, принимая форму небольшого бледно-золотого шара. Этот небольшой шар медленно сменил свою форму и превратился в массивный золотой орел, после чего полетел в сторону команды Шан Юна. В целях увеличения его силы Я должен был использовать всю магическую силу, заставляя его стать более мощным. На лице Юн Шана застыло удивление. Он поднял свой длинный меч и закричал: «Объединенная звезда уничтожения!» Пять длинных мечей, испускающих потоки боевого духа, одновременно взлетели к небу. Исходящий из них боевой дух превратился в огромный меч, атакующий мое заклинание. Я сфокусировал все свои силы на божественном ореоле, когда их совместная техника ударила по божественному ореолу. По моему телу пошла вибрация. Потребовалось много усилий, чтобы сохранить форму ореола. И если бы это была магия, то это было бы сравнимо одновременной атакой пяти магов-ученых. Меч из боевого духа противника был разрушен при столкновении с моим заклинанием. Тем не менее, оно также было отброшено назад. Можно было разглядеть кровь, капающую с уголков рта Шанюна и членов его команды. По всей видимости, они получили внушительные повреждения после этой атаки. Я тоже чувствовал себя не очень хорошо. Это было из-за того, что я просто немного сильнее, чем они. Вот и все. Я сконцентрировал все свои силы, чтобы устоять при подготовке к следующей атаке. В текущей ситуации боевые духи Ксуси и Донгли были не в состоянии вмешаться в происходящее. Мощное давление от боевых духов и магической силы расталкивали нас к краям платформы. Я знал, победа будет за нами, в зависимости от того, как долго я смогу удерживать команду противника в ловушке. Божественного ореола.